Глава 38. И вот настал какой-то момент, когда все было уже продано, что можно было продать. Мы спали на матрасах, у нас был стол и стулья. И вот я помню этот день. Это было 4 мая. Мы с Элькой и Симой гуляли по Рабатам. Эльку выгнали из того института, где она работала, потому что началось дело антифашистского еврейского комитета, и отец Элькину Сина был арестован. Эльку Значит, выгнали из этого института, он был без работы, Сима был без работы. В общем, непонятно, что дальше делать. И весь Арбат был заклеен афишами «Зеленая улица». И я им сказал: знаете что, попробуйте тоже написать пьесу. В конце концов, Можно же написать такую вполне невинную, не страшную пьесу, но хотя бы на другом уровне. Попробуйте, подумайте. Все равно делать нечего. А они ведь еще до войны, до того, как я появилась, когда я Эльку-то знала, а Симу не знала, они до войны, вот с тех когда мы с Элькой прервали всякие отношения, уже писали пьесу, даже не одну, а две или три. И одна их пьеса, канат альпинистов, помню название, больше ничего не знаю, была принята студенческим университетским театром, управление кто Даня Данин тогда что -то занимался этим. 5 мая в 9 утра нас Элька разбудил звонком в дверь. Он придумал сюжет о том, как две мастерские научные работают над одним и тем же сюжетом, и вот соревнуются. Получилась милая, живая, довольно смешная пьеса, которую Сима отнёс в театр Станиславского. И, о чудо, она была принята. Потому что театры, конечно, хотели что-то более удобоваримое иметь. И наш друг Боря Левенсон, замечательный актёр театра Станиславского, который играл в очень тогда шумным успехом в спектакле «Гребоедов», играл Грибоедова, был назначен режиссером. А тогда только что поступившая прелестная молодая актриса Клава Шинкина была героиней. Эта пьеса «Моя фирма» игралась две недели. Потом пришел завлит этого театра Станиславского и сказал к нам домой. Помочь бы я вам не мог, но помешать могу. Дайте мне деньги. А нет, я сделаю так, что пьесу запертят. Честные принципиальные Сима и Элька возмутились, выгнали его из дому. Он потом был долгие годы начальником управления районного театра. Через неделю появилась статья, и пьеса была запрещена как клевета на советскую интеллигенцию, о которой говорится слишком иронично и насмешливо. Тем не менее... Это, конечно, был в смысле становления кем-то переломный момент.